Глава двадцать четвертая. Хотя Лан Шаньо не показал энергозатратных техник, его потенциал был неоспорим. Он с поразительной грацией одним ударом уничтожил трех монстров, и то было лишь началом. Чужой заклинатель нахмурился, явно почуяв вызов в действиях соперника. Его атаки стали более яростными. Сталактиты градом посыпались с потолка пещеры на голову монстрам, однако они явственно затрудняли жизнь остальным культиваторам. «Полегче!» — нахмурился Инь Эйгуо, уворачиваясь от очередного острого камня. Лицо Лан Шань Ё оставалось безмятежным, когда он вежливо поинтересовался. «Разве это не объявление войны, уважаемый мастер Могао?» Мрачный юноша заклинателю усмехнулся и легко крутанул в ладонях следующий камень, обтесав его наподобие продолговатого копья. И это самое копье полетело в Ланшанью. Да, игры кончились. Культиватор поднимал ставки, напрямую сражаясь с заклинателем храма небожителей. «Эй, это нечестно!» — воскликнул кто-то из толпы. «Мастер Могао сам предложил сначала избавиться от монстров, но теперь он...» «Да что ты знаешь!» — ответили ему презрительно. «Действия этого Лан Шанью подрывают престиж других культиваторов. Он сам нарвался на проблемы!» Люди начали ожесточенно спорить, а Кан Мэйлин нервно сглотнула. Она не знала, справится ли Шанью с подобным противником. Мрачный мастер оказался безжалостным, и, судя по его непоколебимой уверенности, не в первый раз сражался в подземельях. «Как ни посмотри, а ситуация складывается не в их пользу!» Каменное копье не задело Лан Шанью, однако подняло облако пыли. Вражеский культиватор начал бесперебойно метать камни в его сторону. В этот момент Инь Айгуо отражал атаки бойца из монастыря одновременно противостоя натиску оставшихся монстров. Талант Пика Хэншань был неоспорим, как в рукопашном бою, так и в бою на мечах. Инь Айгуо окружил свое тело защитой, но ему с трудом удавалось сосредоточиться на многочисленных противниках. Бедный брат Инь, эмоционально выпалила Ни Чентао. Почему этот отброс Шанью ему не помогает? Конфуелина наглянулась на нее с искренним изумлением. Серьезно? Лан Шанью безперебойно атакуют? Как бы он смог помочь Инь Айгуо? Наконец, боевой мастер допустил ошибку. Пока он был занят стремительными ударами, один из недобитых монстров коварно обвил отростками его лодыжку и, похоже, нанес ранение, потому как мужчина вскрикнул. Ин Эйго понесся вперед одним резким выпадом, уничтожая монстра, однако еще одна мощная земляная техника едва не сбила его с ног. Ланшанью прокричал заклинатель из Могао, гневно сверкая глазами а потом вдруг закашлялся и упал на колени, выплюнув сгусток тёмной крови. Все были поражены. Культиватор атаковал столь яростно, что ни у кого не возникало сомнений в его силах. Откуда тогда взялось внутреннее кровотечение? Рядом с ним возник Шанью. Он нанёс всего один удар в грудь вражеского заклинателя, и тот бессильно упал, скорчившись. «Это? Это техника Даньсюэ!» — воскликнул кто-то. — Надо же, какое чистое владение! Упомянутая техника позволяла парализовать противника одним ударом, нанесенным в точку акупунктуры. Это мастерство считалось опасным, потому как, приложив чуть больше силы, нападающий мог просто убить человека. Однако тот заклинатель до сих пор жив, а значит, Лан Шань Ю сделал все правильно. Он поверг противника. Но боевой мастер также стоял на коленях и кашлял кровью под удивленным взглядом Ин Эйго. "Симптомы", пробормотала Кан Мэйлин. Неожиданно Эйго улыбнулся и обратился к невредимому Лань Шаню. "Ты использовал отравляющее заклятие, но когда?" "Каменная пыль", холодно отозвался он. Рядом с ними возник обелиск, позволяющий вернуться обратно. Мастера храма небожителей безоговорочно победили на арене. И по возвращении их сразу же окружила толпа взволнованных зрителей. «Поразительно!» «Эта техника бесспорно хороша. У вас отличный уровень командной работы!» Старейшины, наблюдавшие за происходящим издалека, также высказались. «Храм небожителей, очевидно, вырос с прошлого раза». Бессмертный сивый Тин загадочно улыбнулся. «Слишком высокая похвала. Мы ее не заслуживаем». Юй Чан Лун горделиво приосанился, получая особое удовольствие от триумфа своего лучшего ученика. «Конечно, влюбленные в Инь Эйгуо девушки оттеснили восторженных культиваторов, дабы позаботиться о его садинах. «Я совсем не пострадал», — улыбался он. Пара не в счет. Удивительно, но в этот раз окружающие не стали игнорировать достижения Лан Шанью. Некоторые девушки из иных храмов подошли к нему, расхваливая стратегию заклинателя. Кан Мэйлин осталась стоять в стороне, ощущая грусть и тяжелое чувство утраты. До этого ей казалось, что только она видит истинный талант Шанью. Но теперь все заметили, насколько он потрясающий, и спешили прикоснуться к его блеску. Сердце Лин-Лин предательски задрожало. «Я... ревную? Нет-нет, просто стала слишком жадной», — тихо вздохнула она. «Они с Шанью не так близки, как кажется на первый взгляд». Все это время он скорее позволял ей быть рядом, иной раз помогая, но его настроение менялось быстрее ветра, а теперь Лан Шань Шанью наконец признали. Он заслуживал восторженного отношения к своей персоне, потому как действительно отличался редким талантом. «Я буду ему мешать», — качнула головой Кан Мэйлин и отошла подальше от мастеров. Культиваторы продолжали бросать друг другу вызовы. Желание доказать свое превосходство всему миру было совершенно естественным. Пока что старшие ученики воздерживались от подобного, так как были значительно слабее мастеров. Канма и Лин расхаживала по территории пустынной реки и с любопытством разглядывала культиваторов. Они были очень разными. Одни проповедовали аскетизм, другие придерживались более либеральных взглядов. Лин-Лин набралась смелости и даже пообщалась с некоторыми артефакторами о запечатывающих свитках. Как и она, эти артефакторы специализировались на зачарованной бумаге. Помимо свитков были также талисманы, сложные в изготовлении, но удобные в бою, и даже тонкие поделки из оригами. «Потрясающе!» — воскликнула Мейлин, когда одна из девушек с гордостью продемонстрировала ей метательные сюрикены, сложенные из бумаги. Впрочем, не стоило обманываться их внешней хрупкостью. Подобные сюрикены разрезали плоть лучше стали. Девушка счастливо рассмеялась. «Спасибо за твою искренность, сестра Кан. Нас, мастеров-свитков, частенько недооценивают другие артефакторы. Однако мы тоже можем создавать удивительные вещи. Ленленки кивнула, невольно вспоминая поразительные изделия, которые они разработали совместно с наставницей Шао. До сих пор она никому не показывала те парные свитки, оставляя небольшой козырь на случай соревнования на арене. Конечно, артефакторы редко вступали в открытые сражения. Они предпочитали снабжать остальных важными предметами. Впрочем, как и целители, которые чаще всего ждали пострадавших с арены. Кстати говоря, Кан Мэйлин показалась? Или Мяуронг только что спорила с кем-то из своих извечных соперниц? Привычка наблюдать за красивыми и влюбленными женщинами ин Эй Гоо выработалась у нее сама собой. Прямо сейчас на арену отправилась гордячка Цао Дандан, прихватив с собой нефритовый амулет мастерства Юшун и какого-то бойца в качестве напарника. Алхимики не очень часто принимали вызовы, но могли показать зрелищный поединок. В их распоряжении были порошки, странные зелья и даже особые минералы. Все это алхимики использовали в бою или для временного усиления. Цао Дандан безусловно была талантливым преобразователем. Многие хвалили ее фирменное зелье, укрепляющее кожу, благодаря которому намного сложнее получить сильное ранение. Но только сегодня Линлин -Лин смогла лицезреть стиль боя принцессы Цао, а он был весьма занимательным. Арена в этот раз напоминала болотистую местность, в которой водились мелкие, но чрезвычайно прыткие твари. Внешне эти создания походили на озлобленных острозубых обезьянок. «Это злые духи», — нахмурилась Кан Мейлин. «С призрачными эманациями не просто иметь дело. Монстры обычно сильны физически, но и их слабости более очевидны. А вот злые духи — другое дело. Они могут попытаться вселиться в тело, разрушить энергетический поток ци, и даже не самый великий дух отличается крайней живучестью». К сожалению, обычные физические атаки практически недействованы против таких врагов. Но Цао Дандан, конечно же, к этому подготовилась. Она быстро распылила из небольшого пузырька странный туман. Судя по всему, он заставлял духов беспокоиться. Они начали бешено носиться по кривым деревьям, а культиватору оставалось только перестрелять их из лука. Стрелы были напитаны ци и хорошо разрушали мелких тварей, да и принцесса Цао с боевым луком выглядела героически. В этот момент ее партнер сражался рядом, противостоя натиску мастеров из другого храма. Вскоре и сама Дан-Дан к нему присоединилась. «Слепящий порошок действительно работает», — подметила Мэйлин с любопытством, наблюдая за их стычкой. Несмотря на очевидные таланты Цао Дан-Дан, В этот раз все сложилось хуже. Бойца храма небожителей сразила точечная вражеская техника, после чего гордой принцессе пришлось отступить и сдаться. Но проигрыш она не приняла. Так раздражает, фыркнула она, когда их выпустили с арены. Если бы моим спутником был Ин Эйгуо, я бы не проиграла. Мяуронг, которая залечивала ссадины на ее щеках, слегка нахмурилась, прикусив нижнюю губу. После этого прошло еще несколько поединков. Кан Мэйлин даже успела оценить легендарные навыки Ван Линга. Будучи артефактором, он не побоялся выйти на арену и вернуться с нее победителем. Впрочем, уровень его энергии Ци был поистине высок. Издалека можно было разглядеть горделивую фигуру Сива и Тина, который явно высоко оценил этот бой на арене. «Старшие ученики, как насчет командного соревнования?» — внезапно предложил один из мастеров. «Мы настроим арену для вас». Кан Мэйлин наивно полагала, что большинство не захочет в них участвовать, опасаясь опозориться. Но предыдущие поединки зажгли пламя азарта, потому теперь ситуация кардинально поменялась. Лин-Лин посмотрела на собравшихся и сделала попытку отодвинуться, но ее уже поймала за руку Юшун. — Ты куда, сестра Кан? Мы обязаны поучаствовать. Кан-Мэйлин не знала, по какой причине Шушу так заинтересована в ее присутствии. — Не думаю, что смогу показать на арене нечто особенное. — Нахмурилась она. — Что? — «Ты собираешься просто уйти?» «Знаешь, созыв проводится раз в сто лет. Нельзя упускать драгоценную возможность», — фыркнула Юшун. «На самом деле, кое в чем она была права». Созыв действительно проводили редко, однако Линлин -Лин вздохнула. «Похоже, Юшун хочет использовать ее, дабы выделиться». Нефритовые артефакты старшей ученицы действительно уникальны, тогда как Кан Мэйлин не могла похвастаться чем-то невероятным, хотя они с наставницей подготовили несколько козырей. А может, не стоит отказываться? По крайней мере, это интересно? Лин-Лин все-таки кивнула. Желающих оказалось довольно много. В общей сложности около сотни учеников собирались выйти на арену. Хотя это называли командным соревнованием, само понятие «команд» здесь весьма условно. Можно сказать, что каждый сражался сам за себя. В этот раз обелиск настроили иначе. Он возвращал обратно тех, кто получил сильные ранения. Командное соревнование подразумевало возможность продержаться на воссозданной арене как можно дольше. Конечно, им дали немного времени на подготовку, и Кан Мэйлин тотчас подхватила сумку со своими свитками, пересчитывая их количество. Ей же хватит. Должно хватить. На заднем фоне слышался голосок Ни Чентао. «Да, я им всем покажу! Будут знать, как обижать брата Инь!» На секунду Лин-Лин лишилась дара речи. «Во-первых, кто обижает Инь Эйгуо? Очевидно, что этот парень купается во всеобщей любви». Мэйлин даже не слышала, чтобы его критиковали. А во-вторых, Ни Чинтао также отправится сейчас на арену, как Мэйлин предчувствовала будущую головную боль. Беспокойная заклинательница явно ввяжется в проблемы, и стоит держаться от нее подальше. И вот ученики собрались около обелиска, ожидая массового переноса на неизвестную местность. Многие мастера пришли, дабы оценить подобное столкновение, но Мэйлин так и не увидела Шанью. «Похоже, его это не интересует», — тихо вздохнула она и расстроилась. Но Зато Инь Эйгуо радостно подбадривал младших, чем заслужил еще одну порцию влюбленных взглядов. «Не стоит переживать, у вас все получится», — нежно улыбался он. Ни Чин кажется, совершенно растаяла от такого обращения. «Я посвящу свою победу брату Инь! Смотри внимательно!» «Жду не дождусь», — легко рассмеялся он. А потом яркая вспышка перенесла их в духовное пространство арены. На секунду Мэйли напешила, а потом огляделась. Это оказалась скалистая безжизненная местность, только горы и чистое небо. Казалось, будто здесь не водятся монстры, но Лин-Лин не собиралась безоговорочно этому верить. В любом случае, она рванулась вперед по вертикальной скале, используя цингун. Мэйлин намеревалась отдалиться от основной толпы, дабы не попасться под горячую руку, потому что прямо сейчас на нее мог напасть кто угодно, будь то боец, заклинатель или жалкий химик. Мэйлин разрывала от страха но в то же время и от азарта. Эта арена ей очень нравилась. Возможно, из-за большой концентрации стихии ветра она чувствовала себя такой довольной. Сзади раздались первые взрывы, что возвестило о начале боев. Мейлин напряглась, прижимая сумку к груди. Именно здесь все ее драгоценные свитки — Она продолжала скакать по отвесным скалам, как дикая козочка, ища укромный уголок, с которого было бы лучше наблюдать за остальными. Наконец она нашла подобие неглубокой пещеры и залезла в нее, деловито подготавливая свитки и наблюдая за происходящим снаружи. Эхо в горах было очень хорошее, но обманчивое. К Анмейлин чудились крики, шум водопада и далекие взрывы, а еще клекот птиц — Она невольно робела, опасаясь столкнуться с кем-либо напрямую, но продолжала целеустремленно рассовывать свитки и талисманы за пояс и в длинные рукава. Всегда пригодится.